Грустный урок истории История человечества дискретна. Мефру Брауэр делает паузу, внимательно оглядывает класс. Тридцать одна пара мальчишеских глаз смотрит на нее, не отрываясь. Ни одного взгляда в сторону, ни одного в никуда. Класс ловит каждое слово, и это на сто процентов ее заслуга. Мефру Брауэр довольна. Значение слова дискретно. Все знают. В классе ровный гул, как рокот волн, бьющихся в базальт скал. Её не волнует формальная дисциплина в отличие от других учителей. Ей важна вовлечённость. Она улыбается. В такие моменты её жизнь обретает особый смысл. Скажи нам, Ян. Ян, нескладный очкастый, один из немногих, не Петрусов. и, может, поэтому тоже вечно не в своей тарелке и за бортом. Он вытаскивает свое длинное тело из-за парты и, запинаясь и без конца, и лозя очками по длинному носу, отвечает. Дискретный, значит, прерывистый. Некий процесс, состоящий из отдельных периодов, разделенных во времени, каждый из которых имеет какой-то определяющий параметр. неизменные или плавно изменяющиеся. Мефру брал и кивает. Молодец, Ян, лучше не скажешь. Садись. Давайте переведём биологию и происходящую из неё антропологию в наглядную геометрию. Отправная точка. Розоватый мел скрипит по школьной доске, сделанной из матового чёрного куска корабельной обшивки. Появление жизни. Первые простейшие становятся многоклеточными. Организмы усложняются, организовываются, учатся взаимодействовать друг с другом. До тех пор, пока у одного из населяющих землю видов не появляется мел в руке учительницы ведёт восходящую линию примерно на треть доски и завершает её жирной точкой. Абстрактное мышление. По классу пробегает шёпоток. Безусловно, пока Господь наш во безмерной мудрости своей не одарил возлюбленных созданий искрой разума. Тонкие губы Майфру Брауэр чуть заметно искривляются в улыбке, она не набожно. Эта точка, она стучит мелом по нарисованному кружку, знаменует собой конец развития биологического и начало развития интеллектуального. За сотни веков цивилизации человек физически почти не изменился. Менялся лишь уровень интеллекта и накопленный опыт. Опыт, который человечество передаёт из поколения в поколение и обогащает новыми знаниями. Именно это накопление и передача знаний между поколениями двигает прогресс. Обдумайте этот тезис, мы к нему ещё вернёмся. Мэфру Брауера отошла к окну. Окинула взглядом мокрый от дождя плац, висящий тряпкой флаг Новой Радезии. За чёрными холмами, заросшими папоротником и кривыми чахлыми деревцами, антрацидовый чёрный океан. Постоянный ветер, постоянный дождь от ливня до мороси. Все оттенки серого, тёмно-зелёного, сочно-кобальтового. Сейчас здесь лето, в самый разгар. Оно длится около 4 месяцев. А потом наступает зима и вечная ночь ещё на целый земной год. Унылая, бедная, заторможенная планета. Когда с поверхности погибающей земли один за другим стартовали ковчеги, спасая остатки человечества, ей было 15, и никто не обращался к ней Мэфру. С тех пор прошло 16 лет, и никто не называет её Адель. только Мефру брауер. Она стёрла ладонью испарину с чуть мутноватого стекла местного производства, улыбнулась, чуть видяму отражению. Достижения человеческого разума росли по экспоненте. Мефру брауер вернулась к доске. От крайней точки она провела дугу, постепенно загибающуюся кверху. Изобретение новых инструментов и способов обмена и сохранения информации ускоряло процесс всё сильнее и сильнее. По мере роста могущества человеческого снижалась вера в Господа. Человек сам посчитал себя равным творцу. Теперь он бог и больше не нуждается в высшем судье. Мы подошли к следующей точке: Она нарисовала ещё один заштрихованный кружок в самой верхней точке дуги. Великий исход. Остатки человечества покидают свою пылающую колыбель на огромных ковчегах. Сколько таких кораблей успело стартовать с Земли? Сколько из них долетело до пригодной для жизни планеты? У нас нет ответов на эти вопросы. Что груд со своего места на третьей партии встал взъерошенный мальчишка Петрус, сын командира скаутов Дидерика Грута. Смущённо приглядев в петернёй вихры, он спросил: "Мефру Брауэр, вы сказали великий исход, но мой отец говорил, что создатели ковчегов называли их великий посев. Что они имели в виду?" Она кивнула. "Да, Для создателей ковчегов мы семена нового человечества. Они надеялись, что мы, люди, заселим множество миров и со временем подчиним себе галактику. Она задержала дыхание. Они ошибались. Класс загудел. Груд, так и не севший на своё место, набрал в грудь воздуха, готовясь возразить. Взмахом руки она заставила всех умолкнуть. Смотрим вот сюда. Вот. Она с размахом ткнула мелом в последний кружок. На пол посыпались мелкие кусочки. Высшая точка в развитии человечества. Вот. Она яростно зачиркала, рисуя исходящие из кружка лучи. Разделившееся человечество разлетается по Вселенной. У каждого она размашисто окружностями обозначает планеты в конце лучей. Своя цель. Допустим, вот мы, а это наш вектор развития. Она выбирает самый нижний луч и от планеты рисует дугу, но не вверх, а вниз. Наша ближайшая перспектива сполызание в средневековье. Класс взорвался. Мэфру Брауэр грустно смотрит на раскрасневшиеся лица своих учеников, вскочивших с мест. 30 мальчишек размахивают руками, кричат. Разобрать что-то в этом гвалте невозможно, да и не нужно. Учительница просто ждёт, когда дети выплеснут своё возмущение и недоумение. Только один стоит неподвижно, уставившись в одну точку. Он поднимает кулак вверх и рявкает: "Тихо!" Класс сразу замолкает. У парня зычный командирский голос, почти такой же, как у его отца. Адель улыбается. Она не раз мечтала, что Дидрик Грут назовет ее по имени. Петрус так на него похож. Наступает тишина. Грут спрашивает. Почему? Фактор первый. Она возвращается к доске и тряпкой стирает середину у всех расходящихся лучей. Весь полёт переселенцы провели в коме. Сколько она продолжалась, не знает никто. Никаких средств объективного контроля времени на ковчеге не было. Фактор второй. Она вытирает все лучи, кроме нижнего. У нас нет связи с остальными ковчегами. А значит, для нас они в реальности не существуют, как и все знания, носителями которых они являются. Фактор третий. Она тыкает пальцем в окружность, символизирующую их планету, новую Родезию. Мы не знаем, куда нас вынесло, в какой части галактики или вообще в какой галактике мы находимся. Нас мало. Всего 15 тысяч человек. И за прошедшие годы рождаемость не превысила смертность. Мы живем в суровых климатических условиях, И тратим все силы на выживание. Она вытирает руки, садится на край шик своего учительского стола, давит усталый вздох в себе. Ребят, мы африканцы, трудолюбивые и упорные, но среди нас нет ни великих учёных, ни выдающихся деятелей культуры. Мы земледельцы и скотоводы, Поэтому весь наш вклад в выживание человечества — это, собственно, само сохранение нашей маленькой колонии. — Я не согласен, — трясет вихрастой головой Грут. — Это хорошо, — улыбается Мефру Брауэр. — Это именно то, что я хотела услышать. — Урок окончен. Грут, задержись. Класс опустел, они остались наедине. Петрус. Когда кругом нет других Петрусов, можно обращаться по имени. Ты решил идти в скауты? Примечание автора. Скауты Селуса, Родозейский спецназ. Когда колонисты организовали собственную силовую структуру, над названием долго думать не пришлось. Грудки внул. Тебе пригодятся дополнительные баллы для поступления в скаутское училище. Я помогу тебе их заработать. Ты готов? Конечно, обрадовался он. На выпускной экзамен у тебя будет отдельное задание. Мне нужен доклад о миссии Мористера. Тема избитая, но я хочу, чтобы ты осветил техническую часть этой экспедиции. Как именно готовили и проводили спуск ковчега на поверхность? Понимаешь, связь сегодняшнего урока и твоего задания. Грут неуверенно кивнул. Не понимаешь. Займёшься сбором информации поймёшь. Начать я тебе рекомендую с нашей библиотеки. Там хранится видеозапись, снятая во время торжественной встречи экипажа мористера. Пусть это будет твоей отправной точкой. Я твой официальный куратор. Будет нужна помощь обращайся. А сейчас иди. Когда задаченный парень исчез за дверью кабинета, Адель закусила губу. Столько лет она молчала и готова молчать дальше. Но справедливость как вода, она всегда найдёт лазейку. Адель просто ей немножечко поможет. А младший груд ничего с ним не случится. Никто в здравом уме не станет ссориться с его отцом. по крайней мере, она на это надеется.